Приду за тобой. Как только за Артуром захлопнулась дверь, натянутая улыбка сползла с моего лица. Я вдруг почувствовала, что совершила ошибку, что зря не поехала на кладбище. Прервала нашу традицию. Денис там лежит под толстым покрывалом снега в стылой земле. Один. А я испугалась каких-то кошмаров. Открыла нижний ящик стола и достала простую деревянную рамку с фотографией. Денис на ней улыбался светло и радостно, как он умел. Такой беззаботный, но в то же время надежный. Всегда таким был. Фотография была цветной, но в полумраке рабочего зала, где мерцала только гирлянда на елке, казалось, что она черно-белая. Темные волосы, белая кожа, белоснежная застывшая улыбка. Денька. Я зажмурилась и прижала рамку к груди. Показалось, что от нее в сердце толкнулась теплой волной. Почему все так а? Первые месяцы в этой компании я держала фотографию рядом с монитором, чтобы в любой момент видеть его, но ко мне часто подходили коллеги и полушепотом говорили, что им кажется, будто Денис следит взглядом за каждым подходящим к моему столу. И недобро щурится, обещая проблемы, если меня обидят. Я пыталась объяснять прав взгляд в камеру, что так было бы с любым фото, даже живого человека. Но мне отвечали, что с живым не так страшно, а когда за тобой следит взгляд мертвеца? Сейчас я их поняла. Поставила рамку на стол и сгоняла на кухню за своей тарелкой с отложенными вкусностями, и когда возвращалась, вздрогнула и чуть не уронила ее. Мне показалось, что в темноте у моего стола кто-то стоит и смотрит на меня. Недобро. Через мгновение меня отпустило. Это просто новогодняя шляпа, накинутая на высокую спинку рабочего кресла, рисовала человеческий силуэт в полутьме. Я сняла ее и отложила в сторону. Однако ощущение взгляда не пропало. Повернув голову, я столкнулась с очень живыми глазами Дениса на фото. Обещающими что-то нехорошее. Я сама знала, что заслужила это. «Перестань!» Я даже топнула ногой, рассердившись. «Перестань! Хватит! Я уже избавилась от кости! Что тебе еще надо?» Горящая неяркими разноцветными огнями новогодняя елка вдруг на мгновение вспыхнула ярче и погасла. Остался гореть свет только от моего монитора и еще от открытой двери в коридор. И ничего страшного, просто гирлянда перегорела. Попыталась убедить я себя. Можно включить общий свет, но зачем? Мне в полумраке было нормально. Только хотелось убрать фото Дениса обратно в нижний ящик, но почему-то было страшно прикасаться к рамке. Я напряженно посидела минут пять, глядя пустыми глазами в монитор, делая вид, что решила поработать, хотя ни одной заявки в трекере пока так и не появилось. Ужасно не хотелось сдаваться самой себе. Но под взглядом Дениса с фотографией в меня не лезли даже салаты. У него же голубые глаза, почему в полумраке они на фото стали черными? Шампанского хочу. Пробормотала я оправданием самой себе и снова направилась на кухню по пути, как бы, между прочим, щелкнув выключателем. Но свет не загорелся. Наверное, гирлянда предохранитель выбила. Хорошо, что компы у нас отдельно подключены. Понятия не имею, где у нас щитки, но в офисном центре должен дежурить охранник, он точно знает и поможет мне разобраться. Я достала из холодильника бутылку шампанского, тут же покрывшуюся холодным потом вслед за мной, и взяла ее на изготовку, словно собираясь защищаться. Где-то в глубине офиса хлопнула дверь и повеяло холодом. Кто-то вернулся? «Эй!» — позвала я негромко. «Чего орать-то, если это призраки, они и так услышат?» Мой голос разнесся неожиданно далеко по коридорам, множе эхо, словно у нас не обычный скромный офис, а опустевший средневековый замок. Тихо ступая, я вышла из уютной безопасной кухни, где свет жил хотя бы в холодильнике, и напряженно вгляделась в непроглядную тьму коридора, ведущего к выходу. В кармане был мобильник с фонариком, но светить туда было почему-то страшно. А вдруг и правда что-то увижу? В холодный порыв ветра мимолетно коснулся щеки, очень осязаемо, словно кто-то меня погладил. Сердце мгновенно залило ледяной кровью. Почему я решила, что Денис может забрать меня только из дома или с кладбища? Что мешает ему прийти сюда? Призраком законы не писаны. Словно откликаясь на мою запоздалую догадку, где-то в глубине коридоров снова хлопнула дверь и отчетливо провыл ветер, напомнив о тишине и темноте кладбища, которого я никогда в жизни так не боялась, как сейчас знакомого до последней скрепки офиса. За спиной в рабочем зале мой монитор щелкнул и ушел в спящий режим. Резко стало темнее. Я все таки достала телефон из кармана, чуть не уронив его по пути, но узкий луч фонарика ничего толком не освещал. Только множил тени, которые, казалось, тянулись ко мне длинными черными пальцами. «Маша», — шепнул в самое ухо призрачный голос. Где-то там, на другом конце черного коридора, был выход. Наружу, к людям, к охраннику, к взрывам новогодних салютов, которые немыми цветами распускались за окнами. Мне не то, чтобы страшно было бежать к двери сквозь темный коридор. Я больше боялась обнаружить, что она закрыта. Сердце и так колотилось уже где-то в горле, норовя выпрыгнуть. Вот тогда оно точно разорвётся. Я закрыла глаза, словно это могло меня уберечь от холодных призрачных касаний, и рванулась вперед, почему-то считая шаги. На пятнадцатом со всей дури влетела в твёрдую мужскую грудь. Чьи-то руки поймали меня за плечи.